Глава третья. «Я с трудом сдержался отец и ничего ему не сделал. Но этот лощенный герцог открыто перед всеми назвал себя ее возлюбленным. Он, видите ли, на этом основании может защищать ее честь. Рррр! Меня бесит присутствие имперцев возле наших земель. Они устраиваются на наших древних холмах, как у себя дома». Зачем ты согласился отдать холм матери имперцам, отец? Теперь там Редман распахивает наши бывшие земли. Не кричи, — угрюмо бросил Кизмен. Ты разочаровал меня, сын. Зачем ты вообще явился в замок принца? До сих пор у нас с ним не было конфликтов. Нам сейчас нужен мир, особенно перед играми. Прости, отец, не подумал. Гюзель обиделась из-за джеммы что я до сих пор не выслал князю отказ от помолвки. А я... Я хочу эту белую девку и не собираюсь от нее отказываться. Хотел забрать ее от Редмана, как только мне донесли, что она появилась в его замке, так там эти защитнички объявились. Пришлось всех приглашать на игры. Я предупреждал тебя, сын, что женщин надо держать в узде, особенно таких, как твоя Гюзель наставительно заметил хан. «Иначе они быстро садятся на шею. Уже тебе и начинают погонять, как куршивого жеребенка. Эх ты, слабак!» Кизмен недолюбливал жену Акчая. Она вертела его сыном, как хотела. А надо наоборот. Мужчина в юрте хозяин, его слово закон. Но, к сожалению, Акчай, сильный воин и наследник власти, Характером удался в свою мать, скромную Биби. Он вроде бы и старается быть суровым, но перед более сильным характером пасует. Плохо, ведь наследником в степи может быть только старший сын. Детей у Кизмена много, и от жен, и от наложниц, и от случайных любовниц, но наследник только один — Акчай, и такой неудачный. Кизмен сокрушенно качнул головой отгоняя печальные мысли. Хотя видел Кизмен, как ведет себя в бою его сын, как расправляется с врагами, и это оставляло у него надежду, что не все так плохо, и что со временем из Акчая вырастет правильный хан. «Ладно, что сделано, то сделано. Хорошо, что догадался пригласить их к нам. Все-таки король, князь, принц и две принцессы — это очень высокие гости». Они поднимут наши игры на новый уровень. Мы сможем сделать их международными, а то соседи до сих пор считают нас дикарями. На игры же к нам будут стекаться гости со всего материка, и уже никто не скажет, что мы дикари. «Ты же не хотел близких контактов с белыми», — удивился Акчай. «Не хотел и не хочу в обыденной жизни, в сохранении традиций степи». Но для внешних отношений и для внешнего образа степей игры смогут сыграть большую роль. Мы можем заключить нужные нам договоры прямо у нас дома, не выезжая ни в какие страны. Понял, отец. Мне не хватает твоей мудрости и твоего опыта. Но я буду стараться. Кстати, хотел спросить насчет Малики. Заявка Леона, нашего нового соседа вместо адмирала, лежит у моих помощников. Ты правда готов разрешить этот брак? Если этот Леон достойно пройдет все испытания и победит в поединке с Найоном горгудом то почему нет?» Хитро сощурил глаза Кизмен. горгудом опешил Акчай. «Главой дальнего горного Улуса? Но он уже лет десять не участвует в состязаниях. Да, а нынче выйдет. Он хочет мою дочь». Я разрешил ему взять малику если он победит имперца. Вон что!» Дошло до Акчая. «Ты хочешь стравить Гаргуда с Леоном? И тогда отказ Леону будет выглядеть естественно, ведь ему никогда не победить Гаргуда?» и «Именно. Ты начинаешь понимать, сын, и я рад. Но почему бы просто не отдать сестру имперцу, раз они оба этого хотят?» Малика должна хотеть только то, что ей позволено. Жёстко осадил сына Хан. А имперцу хотеть Малику слишком жирно. Я не хочу, чтобы среди моих внуков были щенки чужой крови. А Джемма? Не понял Тайджин. А ты что, собирался делать ей ребёнка? Ехидно заметил Хан. Акчай почесал затылок. Он и правда заделал бы княжне ребёнка. Почему нет? но получается, что сам разбавил бы свою кровь чужеродной и ослабил бы этим свой рот. М-да. Что касается горгуда то самому Акчаю и в голову не пришло бы приглашать его из такой дали, да еще и обещать сестру. Но теперь и ему придется встретиться с Найоном в поединке. Выдержит ли? Что касается принца Редмана, отвлек Акчая от тяжких мыслей голос отца то его надо убить. Редман опасен своими планами принести цивилизацию в степь. Он нам не только противник, как его отец Теодор, но он нам настоящий соперник, потому что он хочет и может эти планы осуществить, в отличие, кстати, от старого императора, который кроме власти уже ничего не хочет. Понимаю, старый лев устал, но боится передать власть молодому, и выслал его к нам, на юг. А нам он тут тоже не нужен. До игр убрать или после? Деловым тоном спросил Акчай. Нет, лучше после. И сделать это незаметно, как несчастный случай. Хорошо бы вместе с женой. Мне шаман донес, что принцесса Марсела, скорее всего, уже понесла. Так быстро? Они умудрились сделать это на холме матери то есть провели практически настоящий обряд, вместо нашего шамана и избранной девы. Невольно рассмеялся хан. А в этом случае любое семя сразу дает плоды. Вот еще одна причина, по которой имперцев нельзя пускать в степь. Они не знают наших обычаев, наших священных мест, ведут себя как дикари. Я совершил большую ошибку согласившись разделить наши и имперские земли по прямой линии, но я тогда и подумать не мог, что холм матери при этом останется за новой линией границы. Повелитель, прибыли маги с Зеленого острова, прервал их разговор слуга, приглашая их в большую юрту и рек: "Я сейчас подойду. Иди, сын, подготовка состязаний полностью на твоих плечах". «Не опозорься!» «Да, отец!» Акчай вышел от отца в серьезных размышлениях и сразу направился в свою юрту. Его ждала Гюзель, которая хотела что-то обсудить. Он взял ее три года назад, догнав на традиционных состязаниях в степи. Показалось ему тогда, что девчонка специально поддалась и сама дала догнать своего резвого скакуна. Но Гюзель позднее категорически отрицала поддавки, и Акчай поверил, что догнал девчонку честно. Переспав с ней положенную ночь, он не отправил ее к родителям, а оставил у себя, женой. Шаман совершил обряд, так у Акчая появилась первая жена. И пока он ни о чем не жалел. Девчонка оказалась не только жаркой любовницей, но и умелой хозяйкой и советчицей. У нее проявился острый ум, хитрость и предприимчивость. Все, что необходимо правильной ханской жене. Но жена стала в последнее время уж слишком самостоятельной. Непорядок. Возле своей юрты Акчай невольно замедлил ход, а затем и остановился, услышав громкие голоса. «Я вызвала эту девку на игры», — узнал Акчай голос жены. Как только она приедет, можете начинать. Надо высмеять ее, унизить, растоптать ее гордость, опозорить перед всеми, чтобы и думать забыла, как предлагать себя чужим мужчинам, змея. А с Акчаем? Второй голос тоже был ему знаком и принадлежал сестре Гюзель, шаманке Тукай. — А что Акчай? — вскинулась Гюзель. — Он разве виноват? что какая-то девка захотела лечь под него. — Не смей ничего делать, Акчай, услышишь, Тукай? — Иначе не посмотрю, что ты любовница шамана. Живо вылетишь из ханского стойбища в самый дальний улус Не кричи, не собираюсь я трогать твоего Акчая. У меня другой заказ. — Какой? К Кизмену прибыли маги с Зеленого острова, и он приказал приворожить посланника к принцессе Марселе. о, -о, -о, -о. «Эту Славенку я тоже ненавижу, но она достойный противник. Я была у них в Словенции на состязаниях. В скачках Марсела не уступит нашим женщинам, пожалуй. И говорят, она хорошо владеет оружием. Опасно. Говоришь, будешь делать приворот? Учти, маги быстро от него отходят. Знаю, я укреплю его спермой дельфов. Ей никакая магия не страшна». «Как знаешь. И да, Тукай, подбери мне несколько девушек для наших гостей. Хочу посмотреть, устоят ли эти белые мужчины против наших красавиц. Устрою их обслуживать мужские юрты во время игр». «Все сделаю, Гюзель. Но не забудь, что ты должна мне одну ночь с Акчаем». «Помню», — скрипнула зубами Гюзель. «Интересно». «За что это расплачивается Гюзель моим телом?» Со смешком подумал Акчай. Провести ночь с сестрой жены ему показалось даже интересным. «Томаш! Ладис!» Голос воспитательницы мальчиков донесся от конюшни. Мальчишки замерли под старой телегой. Марси, наблюдающая за братьями из беседки, тихо рассмеялась. «Проказники!» У нее раньше как-то не было времени ближе сойтись с мальчишками. Когда она жила во дворце отца, те были еще малышами, всегда находились отдельно от взрослых, да и Изабелла не поощряла дружбу сыновей со старшей дочерью мужа. Но теперь положение изменилось. Катарина за эти несколько месяцев сумела как-то объединить семью короля. У них появились совместные ужины, праздничные обеды, общие прогулки. Игнаций стал чаще заходить в классную комнату и проверять успехи сыновей. Это дисциплинировало ребят, и заниматься они стали гораздо лучше. Что касается самой Марси, то с ней мальчишки подружились по-настоящему. Их покорили многочисленные умения сестры, отвага, смешливый характер. Но особенно они оценили ее, когда Марси стала женой Редмана. Редман в глазах пацанов был великим героем, который разгромил заговор и справился с шаманом. И уж ему-то они подражали с огромным удовольствием. Так что нынче в замке Редмана и Марси собрались любящие родственники и друзья. Принц усилил охрану, но, как сейчас убедилась Марси, за мальчишками нужен был глаз да глаз. Воспитательница Агнесса не увидела братьев, и уже собралась покидать хозяйственный двор, а у мальчишек появлялся шанс выбежать за пределы замка через калитку для слуг. Поэтому Марсела предпочла присечь их побег. «Томаш! Ладис!» негромко позвала она братьев, незаметно подойдя к телеге. «Вам пора на занятия! Зато вечером я обещаю научить вас метать сюрикены!» «Ура!» заорали мальчишки, забыв, что они только что прятались. Агнесса вздрогнула от неожиданности и с благодарностью взглянула на Марселу. «Спасибо, госпожа. Принцы такие непоседы, я с трудом привожу их на занятия». «Они исправятся, Агнесса, вот увидите», — заверила Марси и хотела пойти в класс с ребятами, но в руки ей упал вестник. «Марси, отец с Акчаем что-то задумали». «Акчай хочет выкрасть Джемму! Жду вас! Малика!» «Так и знала!» — прошептала Марси и заторопилась к мужу. Но оказывается, Ред вместе с Леоном уехали на канал. Там, примерно в двадцати лье от замка, маги из Словенции возводили мост через канал. В Никое собралось большое количество желающих попасть на степные игры а пользоваться порталами в степи было опасно. Из-за многочисленных шаманских капищ магия в степи была нестабильна. Поэтому все участники и гости попадают в степь только пешком, верхом или в каретах. Остро появилась необходимость в мосте и дороге. Редман с помощью Игнация начал строительство. И если мост был полностью на земле империи, И никаких разрешений от хана не требовалось, то дорога вызывала жесткий протест степняков. Пришлось ограничиться доведением дорожного полотна до границы со степью. Работы уже подходили к концу, но контроль был необходим, да и безопасность рабочим требовалась. Узнав от дворецкого, что мужа не будет до вечера, Марсела направилась к отцу. Тот вместе с герцогом Эмитом проверял на тренировочном полигоне готовность охраны к предстоящей поездке. Там же Марсела встретила и Катарину. Здесь у женщины не было хозяйственных забот, и она почти все время проводила либо с Игнацием, либо с детьми, когда они не были на занятиях. — Отец, Стефан, хорошо, что вы здесь. Есть новости. «Хорошие — Хорошие? — повернулся к ней Игнаций. «Тревожные — Тревожные, — серьезно ответила Марси. Малика прислала вестника. «Хан с сыном готовят нам какую-то пакость». «Спасибо, Малеке», малике со значением произнес король. «Она подтвердила данные наших разведчиков. Придется усилить вашу защиту». Марсела без мужа никуда не ногой. «Поняла, отец. Есть еще одно. Акчай собирается выкрасть Джемму». Марси метнула взгляд в сторону эмита но по его виду было непонятно, как он отреагировал на это известие. «Что ж, предупрежден, значит, вооружен», хмыкнул король. «Будем бдительны. Не волнуйся, дочь. Спасибо за известие. Иди». Марси поняла, что мужчины хотят обговорить новости наедине, и теперь поспешила к подруге. Джемма по обыкновению пропадала в библиотеке. Катарина, видя, что Игнаций занят, извинившись, направилась к младшим принцам. Джемма действительно оказалась в библиотеке. Она нашла старый трактат о способах вплетения защитной магии в рисунки на одежде, и каждый день что-то новое записывала в свою личную книгу заклятий. «Джемма, пойдем в сад, надо поговорить», запыхавшись от быстрого шага, позвала Марсела. Они успели дойти до беседки и расположиться для разговора, как вдруг их окружила звенящая тишина. Обе девушки были не слабыми магами, но в первый момент не поняли, что испытывают сильнейшее магическое воздействие. Через пару мгновений обе лежали на лавках без сознания. Рядом с ними появилась высокая фигура в длинном балахоне. «Долго же вас пришлось ждать, дорогуши. Я уж было подумал» что моя информация не заинтересовала тебя, принцесса. И княжна не так дорога тебе, как кажется, но, слава темному, все получилось. Теперь Акчай мне будет должен очень много, а хан еще больше». На лбу марселы неизвестный прочертил какие-то знаки и оставил на месте, а Джемму небрежно взвалил на плечо и буквально растворился в воздухе. Марсела приходила в себя медленно и тяжело. Сознание было неповоротливым и каким-то отрывочным. Но, наконец, она начала узнавать окружающую действительность. Она находилась в саду возле замка, но как попала сюда, не помнила. Потом вспомнила, что получила предупреждение от Малеки и разговаривала с отцом. Потом, что вышла с Джеммой в сад. «Джемма?» Марсела огляделась подруги нигде не было. Мозг окончательно прояснился, и девушка поняла, что Джему как-то похитили. «Похитили?» Она выпустила вверх сигнальный шар тревоги, какие были в ходу у пограничной стражи империи. Сразу поднялась суматоха, возле нее моментально оказались отец и эмит Марси рассказала о покушении, но кто, как и зачем это сделал, было пока не ясно. А самое главное, было совсем непонятно, как этот человек мог оказаться в охраняемом саду замка. Про собственные болезненные ощущения после прихода в себя Марси забыла. Все неприятные моменты прошли. Голова не болела, мозг работал четко, мысли были ясными, и Марсела посчитала, что не произошло ничего страшного. Она на месте, и с ней все в порядке. Пропала только Джемма. «Кизмен, задание выполнено. Как только принцесса появится на играх и встретится с магом Алексом, заклятие начнет действовать. Оплата?» «Ну нет, дорогой», задребезжал Тенарком Хан. «Только после результата». Неизвестный скрипнул зубами, но вынужден был удалиться ни с чем. Договор был именно на результат, а результат придется подождать. однако Хитро усмехнувшись, человек направился к другой юрте. Там он рассчитывал получить гонорар сразу. Вот только надо, чтобы хан не узнал о втором заказе. Поэтому мужчина свернул в сторону и вначале подошел к юрте шамана.